Внутреннее помещение было отлично освещено благодаря прозрачной крыше. Стены оказались завешенными десятками картин, у нас даже глаза разбежались. На первый взгляд казалось, что тут огромное количество голландских натюрмортов, пейзажей, французских импрессионистов и портретов кисти Гейнсборо. Но присмотревшись более внимательно, мы поняли, что хотя это оригинальные, Писанные маслом полотна, все они далеко не шедевры. Такие картины обычно продают с пометкой школов, так как сами художники даже не подписывали их. «Здесь европейцы», — пояснил смотритель, и в его голосе звучала неприкрытая скука. «Я заметил, что он не австралиец и не англичанин. Может, он американец? Есть ли у вас картины с лошадьми?» Он смерил меня довольно дружелюбным взглядом. «Да, есть. Но в этом месяце мы выставляем работы австралийцев и второстепенных художников из Европы». В его произношении ощущалось едва заметное пришептывание. «Но если вы хотите посмотреть картины с лошадьми, то они стоят там, на полках», — указал он на еще одну занавеску из полосок, висевшую напротив первой. «Вы ищете что-нибудь конкретное?» Я пробормотал фамилии нескольких австралийцев, чьи картины я видел в Мельбурне, и его тусклые глаза оживились. У нас есть кое-какие их работы. Он провел нас в третью и на наш вкус наиболее интересную комнату. Половина ее занимали двухъярусные стеллажи, а на другой половине размещалась контора. Здесь же картины упаковывали. Застекленная дверь вела в запыленный и словно высушенный садик, и в этой комнате свет падал сверху через крышу. Возле двери стоял мольберт, а на нем повернутое к нам тыльной стороной небольшое полотно. Принадлежности свидетельствовали, что над полотном недавно работали. «Тоже пробуйте свои силы», — поинтересовался Джик и подошел, чтобы поглядеть. Бледный смотритель дернулся, будто хотел остановить Жика. И тут вдруг что-то выражение лица моего приятеля потянуло меня к нему словно магнитом. Гнедой конь в повороте на три четверти. Его элегантная голова поднята. Он явно к чему-то прислушивался. На заднем плане гармоничные контуры усадьбы. Остальное — отлично скомпонованные деревья и луг. «Работа уже более или менее закончена». «Чудесно!» — воскликнул я в восторге. «Она продается. Я хотел бы ее купить». Поколебавшись мгновение, смотритель ответил. «Простите, но писалось на заказ». «Жаль. А вы не могли бы продать эту картину мне, а заказчику нарисовать еще?» Тот с сожалением улыбнулся. «Боюсь, что не смогу». «Назовите вашу фамилию», — попросил я. «Моя просьба понравилась ему». «Меня зовут Харли Рэндбо». «А здесь есть еще ваши работы». Он показал рукой на длинные полки. «Одна-две, а картины с лошадьми находятся в нижнем ряду, против стены». «Мы втроем принялись вытаскивать их». «Вот хорошая», — сказала Сара Разглядывая маленькую картину, изображавшую серого толстого пони и двух сельских парней в старомодной одежде. Вам нравится? Она показала ее нам. Мы бросили свое занятие и посмотрели на картину. Очень красиво, сказал я со снисходительным одобрением. Джик отвернулся, словно полотно не заинтересовало его, а Харли Ренбо молча стоял возле нас. «Ладно», — заявила Сара, — «просто я думала, что она хорошая». Она поставила ее на полку обратно и вытащила следующую. «А как вам это кобыла? Мне кажется, славная». «Сентиментальная мазня», — едва сдержался Джик, но Сара все-таки обиделась. «Может, я ничего не понимаю в искусстве, но мне просто нравится». Потом мы нашли еще одну работу с причудливой подписью — «Харли Рэндбо». Большое полотно, покрытое лаком и без рамы. «О!» — сказал я тоном ценителя. «Ваша!» Он молча наклонил голову. «Мы смотрели на работу, которую смотритель признал своей. Явное следование Стабзу. Удлиненные лошади, вписаны в загадочно унылый пейзаж». «Приличная композиция, скверная анатомия, хорошее исполнение и нуль оригинальности». «Чудесно!» — сказал я. «Где вы рисовали?» «О, прямо здесь!» «По памяти!» — восхитилась Сара. «Сколько умения!» «Харли Рэнбо, видя наш интерес, принес еще две свои картины». «Они были не лучше первой» но одна из них намного меньше по размеру. «Сколько стоит меньше?» — спросил я. Джек взглянул на меня, но промолчал. «Харли Рэнбо назвал такую сумму, что я сразу затряс головой. Жаль!» — вздохнул я. «Мне очень нравится ваша работа, но...» Началась вежливая и нудная торговля. Однако, как водится, мы сошлись на цене более высокой, нежели хотел покупатель, но более низкой, чем надеялся продавец. Джек покорно достал свою кредитную карточку, и мы забрали трофей. «Боже милостивый!» — взорвался Джик, когда мы отошли на такое расстояние, что смотритель не мог нас слышать. «Ты еще в нашем колледже рисовал лучше. Зачем тебе понадобилась эта мерзость?» Затем ответил я удовлетворенным, что Харли Рэнбо копиист по натуре. Но ты купил не копию известного произведения, а его собственную картину. Он указал пальцем в сверток, который я нес под мышкой. — Это вроде отпечатков пальцев, — спросила Сара, — чтобы найти другие его творения. — О, у моей жены варит голова, — восхитился Джик. «Но эта картина, а он, кстати, еще и ерепенился и не хотел сбавить цену, она ни капельки не похожа ни на одного известного мне Маннинга. Потому что ты вообще избегаешь смотреть на изображение лошадей». «Такой никчемной мазни я насмотрелся под самую завязку». «А как насчет Рауля Миле?» — спросил я. «О, Боже, ты прав». Мы шли по раскаленной улице, почти не ощущая жары. «Не знаю, как вы!» — вдруг выпалила Сара. «А я сейчас куплю себе бикини и остаток дня проведу в бассейне». Мы все купили себе купальные принадлежности, досыта наплескались в воде и улеглись на полотенце сохнуть. В тенистом саду стояла тишина. Кроме нас здесь больше никого не было. «А что касается той картины с пони и двумя парнями?» — обратился я к Саре. «Она и вправду славная», — повторила она, защищаясь. «Мне она понравилась». «Так это был Маннинг». Она резко поднялась и села. «Почему же ты не сказал мне об этом?» «Я ждал, пока это скажет наш друг Рэнбо, но он почему-то промолчал». «Настоящая или копия? спросила она. «Настоящее», — ответил Джик, щуря глаза от солнца, пробивавшегося через пальмовые листья. «Она», — подтвердил я из старых работ, — «тот серый пони долго жил у молодого Маннинга, художник десятки раз рисовал его. Он тот самый пони, которого ты видела в Сиднее на полотне перед бурей». «А вы оба так много знаете», — заметила она, вздыхая и снова ложась. «А инженеры знают все про гайки и болты», — сказал Джик. «Здесь ленч дают?» Я взглянул на часы. «Почти два. Пойду узнаю». Я надел рубашку, натянул штаны на высохшие плавки и нырнул в прохладу вестибюля. «Портье сказал, что ленче не бывает». Мы можем купить неподалеку еду на вынос и съесть все в саду. Выпить — то же самое, купить бутылку на вынос. Автомат с мороженым и пластиковыми стаканчиками за дверью. Выходя, я посмотрел на автомат. Рядом с ним висела аккуратная табличка. «Мы не купаемся в вашем туалете. Пожалуйста, не писайте в наш бассейн». Я засмеялся, вернулся к Джику и Сари и объяснил им, как обстоят дела с питанием. «Пойду», — сказал я. «Что вы хотите?» «Сам решай». «А пить что будете?» «Чинзана», — сказала Сара, а Джик добавил. «Только белое, сухое». Я поднял с полотенца ключ от номера и отправился за деньгами. Поднялся по лестнице на два этажа и повернул на балкон. По балкону мне навстречу шел мужчина моего возраста и сложения. И еще я услышал, как сзади кто-то поднимается по лестнице. У меня не возникло никаких мыслей. Такие же обитатели мотеля, а кто бы еще? Я совсем не был готов ни к самому нападению, ни к той жестокости, с которой оно было совершено.